1941 год У Сазонова слегка отлегло от сердца. Зловещая тень Руди фон Мейера и его молодчиков рассеялась и вокруг словно бы посветлела. «Да ладно, пусть Инна наиграется в игру с венчанием. Когда ей еще выпадет такое счастье? Женщинам иногда нужно взбодриться таким вот дурацким образом. А что до опасности?» то он, кажется, становится похож на ту самую пуганную ворону, которая куста боится. В красивых молодых людях, друзья Хриты, невозможно заподозрить резистантов, но на всякий случай нужно будет уйти сразу после венчания. Размышляя таким образом, Сазонов проследовал рядом с сынной и Гасконцем в боковой предел храма. Здесь уже вовсе сгущался мрак. Окна, обращенные в узкую улочку флешья, почти не пропускали света, и рисунок витража почти невозможно было различить. Однако Сазонов, сам не зная почему, смотрел и смотрел на окно, пока не обнаружил, что там изображен Христос на кресте и женщина, припавшая к его ногам. Какая-нибудь небось Магдалина или как там ее. У Магдалины или как там ее, были роскошны черные волосы и томный взгляд. Чем-то напомнившая Сеолоду Юрьевичу волосы и взгляд поэтесы Инны Фламанской. Какой она была когда-то, давным-давно, году это к в 1914 И что этого сегодня на прошлое тянет? Сазонов отвел глаза от витража и обнаружил, что Инна Яковлевна уже стоит рядом с Антоном или Агюстом. Ну а перед ними. У небольшого, застеленного лоскутом парчи возвышения, преклонили колени Рита Лебоа и ее молодой человек, Максим, а муж Доминик. На возвышении горела всего одна свеча. Она была совершенно такая, какие помнил с детства Севолт Юрьевич. Толстая, как палка, желтоватая, прямая, и ему почему-то стало спокойнее на душе. Священник выглядел так же скромно, как и алтарь. Черное одеяние, постная физиономия, видимо, тайное венчание не заслуживало помпезности. «Долой! Долой, монахов! Долой! Долой, попов! Мы на небо полезем, разгоним всех богов!» Выплыло из невесть каких глубин памяти. И Всеволод Юрьевич покорно вздохнул. Видимо, сегодня от воспоминаний не избавятся. Между тем Кюре начал обряд. Никакой торжественности. Неразборчивое бормотание, помахивание тяжелым наперстным крестом над склоненными головами жениха и невесты. Свеча горела ровно, не дела и не трещала. Отличный воск, подумал Севот Юрьевич, на которого однообразие и убожество церемония наводили сон. Совершенно как в мэрии. Никакого шику и романтики, о которой так мечтала Инна. Он зевнул. Спать хотелось просто отчаянно. От запаха ладана, который сначала казался столь приятным, начала болеть голова. Что-то звенело в ушах, словно часы били. Бум-бум-бум. Спустя несколько секунд Сазонов понял, что не в ушах у него звенит, а отдаются тяжелые шаги по каменным плитам. Причем их слышал не только он. Услышал Кюре? и перестал бормотать, замер с испуганным выражением лица. Услышали жених и невеста, и схватились за руки. Услышали Инна Яковлевна и Антон, и испуганно завертели головами. Услышали Гасконец и еще несколько парней, которые доселе стояли в небрежных позах, прислонившись к колоннам и изображая зевак. А теперь руки их шмыгнули у кого в карман, у кого за пазуху. И стало ясно, что там у них оружие, которое они в любую минуту готовы выхватить. Тихо, ребята! Пробормотал Максим, быстрым взглядом окинув собравшихся. Без паники. Все обойдется. Из-за колонн показался патруль. Офицер в длинном прорезиненном плаще и черной фуражке с высокой тулей. При нем двое солдат, каски, руки на автоматах ледяное выражение лиц. Офицер же посматривал на происходящее с интересом. «Господа, прошу извинить, что нарушил вашу церемонию», — сказал он по-французски, явно наслаждаясь каждым произнесенным словом. «Да, выговор его был почти безупречен. Только как свойственно многим немцам он произносил «т» вместо «д». Вы сможете ее продолжить через несколько минут, как только предъявите мне документы. На мгновение глаза всей собравшейся молодежи обратились к Максиму. Он кивнул после минутного молчания. Мсье дам. Сноска. Обычное для французов обращение к группе мужчин и женщин. Предъявите документы представителям власти. Слово. Пува. «Власть» было произнесено самым легким, почти неуловимым оттенком сарказма. Молодые люди вынули из-за пазух и карманов руки, и в них оказались отнюдь не револьверы или пистолеты, а паспорта. Предъявили свои бумаги и жених, и его шафер. Рита открыла крошечную шелковую сумочку, сшитую из остатков того же самого знаменитого шифона и подала свой аусвайс. Инна Яковлевна начала была озираться и всхлипывать, словно ожидая помощи. Но офицер глянул на нее подозрительно, и она поспешно подала паспорт. Офицер просмотрел его с особым вниманием. Однажды губы его дрогнули в усмешке. Наверное, прочел запись о крещении, но ничего не сказал. Инна снова принялась из-под тяжка озираться. Она искала глазами мужа, однако безуспешно. Лишь только Всеволод Юрьевич осознал, что появился гестаповский патруль, он отшатнулся в самую глубокую тень, которую только можно было отыскать в храме. И тут, в темном углу, ему повезло. Какая-то дверца чуть скрипнула за спиной. Всеволд Юрьевич ввалился туда и очутился в какой-то коморке, где можно было сидеть, лишь скрючившись. Это была кабинка для исповеди, но Сазонов таких тонкостей не знал. Впрочем, он сообразил, что вполне может здесь отсидеться, не рискуя оказаться замеченным. Если, проверив документы, гестаповцы уйдут, он снова явится на свет Божий. Если же что-то пойдет не так... — А почему что-то должно пойти не так? — успокаивал себя Всеволод Юрьевич, наклоняясь пониже и приникая глазом к небольшому зарешеченному оконцу через которое ему было отлично видно происходящее. Тем более, что офицер недовольно сказал «Здесь темно». Один из солдат подтащил поближе два треножника со свечами, а другой включил мощный электрический фонарь. Стало светло, можно сказать, как днем. При этом в свете офицер, то и дело постреливая глазами на Риту, лицу которой тревога придавала уж вовсе неземную красоту просмотрел документы всех собравшихся и держал теперь в руке, собрав пачку. Только паспорт Антона офицер с рассеянным видом сунул в карман и, приложив два пальца к козырьку, сделал легкий кивок своей высокой тулией. — Рад сообщить, что с вашими бумагами все в порядке, господа. — Мой аусвайс, — несмело проговорил Антон. — Вы забрали мой аусвайс, гер-офицер. Почему? «Антон Валуев!» По слогам проговорил офицер. «Вы пойдете с нами!» «Но в чем дело?» Воскликнули в один голос Антон, Рита и Максим. «Этот мсье...» Офицер щелкнул затянутыми в перчатку пальцами. И из темноты выступил какой-то человек. «Предъявляет вам очень серьезные обвинения. Нужно разобраться!» Севолод Юрьевич невольно прижал ладонью сильно до боли забившееся сердце. Тот самый парень в короткой шинели и высоких сапогах. Молодчик Руди фон Мейера. Черт! Но почему, почему господин Сазонов, товарищ Юрский, сегодня не внял чувству опасности? Впрочем, есть еще надежда, что гестаповцы уведут Антона и уйдут сами что на сей раз они ограничатся только одной жертвой. «Какие еще обвинения?» — зло спросил Максим. «Кто он вообще такой?» Впрочем, по выражению его лица было понятно, что он уже догадался, кто перед ним. Точно с такой же нескрываемой ненавистью смотрели на парни из команды фон Мейера и друзья Максима, в том числе и Рита. Только бедная, ничего не понимающая Инна Яковлевна растерянно хлопала глазами. — Иди сюда! Осторожненько отшагни за колонну! — попытался внушить жене на расстояние Всеволод Юрьевич. Он читал в фантастическом романе «Властелин мира» и даже в газетах о том, что такое возможно. Но тут же оставил пустую затею. Во-первых, паспорт Инны в руках у немца. Куда же она без документа? Во-вторых, он, Сазонов, совсем не Гудини, не Мессинг, не... «Ну, тот из романа «Властелин мира». «Представьтесь, мсье», — благодушно проговорил офицер. «Меня зовут Анатолий Жеребков», — быстро сказал парень в куртке. «Мой брат работал на складе ВМФ вместе вот с этим». Он ткнул пальцем в Антона и грозно надвинулся на него. «Помнишь Кирилла Жеребкова?» Антон растерянно кивнул. На складе пожар случился. Всех электриков после него с работы погнали. А за что? Не досмотрели за проводкой, вот ее и замкнуло. Как же замкнуло? Небось, эта сволочь провода галила, а капок на том месте спичечкой подожгла. С ненавистью выкрикнул Жеребков. Антон покачнулся. Рита громко ахнула. «Полная ерунда, господин офицер!» Быстро и яростно заговорил Максим. «Почему вы верите показаниям первого попавшегося проходимца? Мало ли что взбредет ему в голову. Может быть, он хочет отвести подозрение от своего собственного братца, который прошляпил это дело?» «Что?» — рявкнул Жеребков. Но офицер остановил его взмахом руки. «Однако странно, мсье!» — улыбнулся он Максиму. — Вы так рьяно заступаетесь за друга, а он молчит, и вид у него... — Да вы взгляните, вы только взгляните! Все, как по команде, посмотрели на Антона. — Да, — подумал Севолт Юрьевич, — пропал ты, парень. Что ж, папа с мамой тебя врать за столько лет не научили? Белая кость, голубая кровь. Ну вот и выпустят сейчас из тебя эту самую кровь по капле. — Ну он! Даже Максим запнулся при виде полного и окончательного признания, которое было написано на лице Антона. — Послушайте, господин офицер, мой друг просто растерян абсурдностью обвинения. Ведь проходило следствие. Я не понимаю, почему только на основании бреда какого-то подонка... — Что? — опять взревел Жеребков. И офицер снова махнул перчаточной черной своей ладонью, и Жеребков замер словно покорный цепной пес. А Максим продолжал. «Почему вы прерываете венчальный обряд? Мы с моей невестой просим вас позволить». «А, кстати», — проговорил офицер, доброжелательно улыбаясь и открывая один из паспортов. «Мадемуазель Рита Лебуа, так, кажется, зовут вашу невесту. Это вы?» Он смерил взглядом Риту. Ваше имя так же прекрасно, как вы сами. Но, судя по записям в вашем паспорте, вам еще нет 18 лет. Кто же вам дал разрешение на свершение венчания?» Рита испуганно оглянулась на жениха, а по лицу Антона скользнуло подобие улыбки. Офицер, судя по всему, наслаждался наступившим замешательством. «Рита?» — хмыкнул Жеребков а до того ее лоры называли ивалуев не разбери поймешь то ли антон то ли агюст рыжий жених который он максим но притом еще и доминик может быть они резистанты те очень любят баловаться со всякими кличками а может это рита и вовсе воровка я один раз видел как она пыталась стащить у одного торговца пластинку У Риты глаза стали от изумления большие-пребольшие. прибольшие. Чего уставилась?» — оскалился Жеребков. «Узнала меня, да?» «Арестовать ее надо, господин офицер. Да их всех надо арестовать и допросить как следует. Можете поручить это моему Лейтеру, Руди фон Мейеру». С немецкого «Лейтер» начальник. «Уж он-то умеет языки развязывать». О-ля-ля! кокетливо сказал офицер, корчая себя истинного парижанина. Имена одни, документы другие, кража на улице. Все очень подозрительно, месье дам. Давайте-ка проследуем в отделение гестапо для выяснения ваших подлинных личностей. Венчальный обряд мы все же прервем, тем более, что он явно недействителен из-за возраста жениха и невесты. И прошу всех! не делая необдуманных движений, пройти к выходу. Имейте в виду, что мои солдаты имеют приказ открывать огонь без предупреждения. «Чтоб ты провалился!» С бессильной злобой проговорил Максим и глянул на Антона, в глазах которого при последних словах офицера заплясала откровенная радость. «Все из-за тебя! Принесла же тебя нелегкая! Теперь сам погибнешь и столько людей подведешь!» Он говорил по-русски, поэтому немецкий офицер, конечно, не мог его понять. Однако Сазонов понял. Понял и Антон. Судя по всему, до него только теперь дошло, в какую переделку попал он сам и втянул своих друзей. До сей минуты он, кажется, осознавал лишь одно. Венчание Максима и Риты срывается. И бог весть, какие безумные надежды роились в его душе. Но сейчас... Сейчас он понял, что погубил не только себя, но и девушку, которую любит, и друга. Их отведут в гестапо или Круди фон Мейеру. Только какой-нибудь Симон Простак, этот Иванушка-дурачок французских сказок, может уповать на то, что с ними будут разбираться, кто, мол, есть кто. Конечно, как же, живо поставят к стенке. А если впрямь станут разбираться, то еще хуже. Это значит пытки. Пытки, которые не всякий выдержит, он точно нет. А потом все равно смерть. Антон рванулся в сторону и кинулся к колоннам, надеясь скрыться. Но один из солдат небрежно повел стволом, автомат огрызнулся короткой очередью, и юноша упал грудью на мраморный столб. Сполз на пол, оставляя на желтоватом, старом мраморе кровавый след. «Не стрелять!» крикнул офицер. Но было поздно. Одновременно с Антоном упали еще двое, подбитые той же очередью. Две женщины. Две женщины оказались на линии огня, и обе они повалились скошенные пулями. Рита и Инна Яковлевна. Максим с воплем отчаяния выхватил пистолет и разрядил его в грудь офицеру. В ту же секунду автоматная очередь швырнула его к стене, разорвала грудь. Он завалился на спину. Упал, запрокинув голову. Из-за колонны грянула ответная очередь. Стрелявший солдат упал. Жеребков, стоявший рядом, и не успевший скрыться, тоже. Другой солдат поливал пулями все вокруг. Рухнул Кюря. Свалились еще двое парней, пришедших с Максимом. Пока пуля кого-то, кто оставался еще в живых, не попала автоматчику в голову, и тот сам не упал. Наконец-то наступила тишина. Но это не была уже прежняя церковная благостная тишина. Это была та тишина, которая витает над полем смерти. Над полем, покрытым трупами. Всеволт Юрьевич не помнил, как он выбрался из своего укрытия. Он бежал к кини Ноги его скользили. Он не понимал, что они скользят в потеках крови. Добежал, упал рядом. Поднял такую тяжелую ее голову. Уставился в закрытые глаза опасаясь смотреть ниже. Вся грудь была искромствована пулями, залита кровью. «Инна, ты что, умерла?» — крикнул Юрский отчаянно, безумно. Бесконечно долго длилось ожидание. Потом белое, обескровленное, точно бы прахом припудренное лицо дрогнуло. Чуть-чуть приподнялись голубинные веки. Незрячий взгляд. Ее уже почти нет. «Инна, скажи хоть что-нибудь!» — молил Юрский, сам почти умерший от ужаса внезапного одиночества, перед лицом которого он вдруг оказался. Губы ее всегда такие яркие, даже и теперь под слоем помады. Яркие, словно кровавленные на неживом лице. Шевельнулись. «Татьяна знает про твоего сына. В Харбине. Она мне рассказала. Я не хотела тебе говорить. Боялась, бросишь меня. Но теперь уже не...» Она не договорила. Но Юрский все и так понял. Инна боялась, что Юрский оставит ее ради поисков сына. А теперь она сама его оставила. Ушла. Бросила. Покинула. Припала к стопам того распятого. Молят его о забвении и пощаде всех ее грехов совсем как Магдалина, на которую она так была похожа. Йорский, еще не до конца осмыслив услышанное, провел ладонью сверху вниз по закатившимся глазами и веки мягко, послушно прикрыли их. Все. Один он остался. Нет, не один. Это весть о сыне. Неужто правда? Да, правда. Перед смертью не лгут. Улыбка робко задрожала на его губах, мешаясь со вкусом слез, которые хлынули из глаз, когда Юрский дал себе волю. Но слезы мгновенно высохли, потому что кто-то вцепился ему в плечо. Вставайте! Он повернулся. Гасконец, пытается поднять его. Вставайте, сейчас здесь будут больше, полиция. Надо бежать. Ваша жена убита! «Но вы-то живы?» Юрский кивнул, приподнимаясь. «Да, он ничем не может помочь Инне. Ничем. Но у него есть сын». Он встал, сделал несколько шагов, не отводя глаз от Инны. Но поскользнулся в крови и снова упал на колени. Рядом раздался стон. «Кто-то еще жив?» «Рита! Боже мой!» Ее ноги залиты кровью, но она жива. «Парни — Парни! — крикнул Сазонов. — Возьмите ее! Ее надо унести отсюда! Гасконец кинулся к девушке, поднял с полу. Она застонала громче. Йорский подбежал и подхватил ее безжизненно, неестественно повисшие ноги. Кровь мигом испачкала его пальто, но это было неважно. Сейчас все было неважно, кроме Риты. Ведь она была не просто несчастной, раненной фашистами девушкой. Она была пропуском, более весомым, чем удостоверение сотрудника МИДа, которое когда-то имелось у Юрского. С этим пропуском он займет особое место в семье Лебуа. С этим пропуском он найдет сына. Если Рита останется жива. Если по ее следам не придут к Лебуа фашисты. «Эй, вы!» Крикнул он еще одному юноше, бледному, как недозрелая оливка. Гасконец и бледный, только двое осталось в живых из всей группы Максима. «Заберите у офицера все документы. Достаньте из его кармана паспорт Антона». Тот поглядел дикими глазами. «Зачем? Надо бежать!» «Да ведь там и ваш собственный паспорт!» рявкнул Юрский, дивясь человеческой тупости. «Вы что, хотите, чтобы в ваш дом пришло гестапо? Чтобы арестовали родителей всех погибших? Мало мне горе что погибла бедная Инна. Так я еще должен бояться, что ее документы наведут на мой след. Прости меня, иночка прости». Он дождался, когда парень забрал документы, выхватил из пачки два, Инны и Риты, сунул во внутренний карман. «Спрячьте остальные, уходим». Парни, чуть живые от страха и потрясения, мигом растерявшие всю свою боевитость, слушали Юрского, как щенки матерого волка. Да он и был матер и волк, вожак стаи. Всегда. Всю жизнь был вожаком. Этим мальчишками не снилось, над какой стаей он главенствовал. Сопляки, резистанты несчастные. Они даже и не подозревают, кто перед ними. Инна. Ожгло горе. Инна все обо мне знала. Ладно, он оплачет мертвую позже. А сейчас время подумать о живых. Знаешь, как уйти отсюда? Спросил Гасконца. Знаю. Веди, быстрее. Они скрылись за укромной дверцей за минуту до того, как полиция ворвалась в храм.